Глава десятая. Все это какая-то шутка», — убеждала себя Иван. «Просто розыгрыш. Плохой социальный эксперимент. Только вот Эйми, судя по его молчанию и мрачному растерянному лицу, что было редким явлением, думал иначе. В сопровождении угрюмого Азаруэля и черного парня, который так и не представился, они прошли в кабинет директора. Эта женщина словно заранее принарядилась к их приходу. На ней были белое платье свободного кроя и черный пиджак. Перед столом ждали два кресла, и внезапно — тележка с закусками и напитками. Видимо, в понимании этой особы все должно было быть идеально к приходу долгожданных гостей. При виде разинувшей рот Иван женщина встала, широко улыбнулась и почтительно произнесла. «Рада вас приветствовать, Иван, Эймери. Прошу, присаживайтесь. Вы голодны? Мы приготовили для вас небольшой перекус перед обедом». Завтрак успел перевариться. Не стой между двумя креслами. Тележка с соблазнительно яркими тарталетками с икрой, творожным сыром, завернутым в ветчину, фаршированными шампиньонами, рулетиками из омлета и красной рыбы, и фруктами. Иван предпочла бы начать с ответов на целую кучу вопросов, которые у нее возникли. Но сначала халявный перекус. Присутствие странных типов за спиной ее поначалу напрягало и моментами даже тревожило. Уж очень пристально они смотрели на нее. Но всего пару кусочков творожного сыра, завернутых в ветчину на шпажке, усыпили ее бдительность. И вот она уже увлеченно поглощала закуски. Она изо всех сил старалась быть приличной, сдержанной, не накидываться на еду, которую даже в мечтах боялась себе позволить. Но резкость движений и горящие глаза явно разоблачали ее голод и забавную ненасытность. Эйми ревел себя куда скромнее, видимо, все еще не отошел от того, что увидел. Услышал и испытал в непонятном музее. Белую скрипку он на место так и не положил, сжимал в руке. А Зруэль по-прежнему с враждебностью смотрел на него. Так, хозяйка кабинета хлопнула в ладони. Полагаю, мне нужно представиться: я Аманда Кларк, директор научного центра Альтернат. Приятно познакомиться, промямлила Иван, судорожно проглотив виноградину. Что вы о себе знаете? Сразу перешла к делу женщина, закинув ногу на ногу и обратила на ребят пытливый взгляд. «Меня зовут Иван, мне шестнадцать лет». Она откинулась на спинку кресла и облегченно вздохнула. Какое же это счастье — чувствовать сытость. «А что ты помнишь о себе?» «А что ты помнишь о себе?» Вперед вышел черный парень. «Ох, прости, я не представился. Меня зовут Янтарная тень, а позади Эймире мой брат Азаруэль». Как-как еще раз? Не будь же, вот Иван набит, она бы разразилась смехом. Сил хватило лишь на хихиканье. Янтарная тень? Сразу понятно, кого в семье больше любили. Вот тут ты ошибаешься, — прервал ее Азаруэль. К тому же янтарная тень — это прозвище. А по-нормальному к нему обращаться нельзя? — продолжала веселиться Иван. Я, сказать по правде, за тысячелетия отвык от своего настоящего имени. Тысячелетия? Иван придвинулась ближе к столу. «Мне послышалось? А сколько, по-твоему, должен жить парень со светящимися янтарными глазами? Этот Азаруэль явно не упускал возможности кому-нибудь нагрубить. Но не знаю. Я вообще ничего не понимаю. Можете нормально объяснить, что происходит?» Перепалку оборвала мисс Кларк. «Я, конечно, директор, но не владелец альтерната. Им являлся ваш отец, Джон Харвилл». «Здесь какая-то ошибка». Я не знаю никаких Харвилов. В жизни о них не слыхала. В кабинет вошел мужчина в зеленом свитере и очках. Он протянул мисс Кларк планшет и тут же удалился. Пару секунд она что-то смахивала и рассматривала на экране. Затем брови ее дернулись, и она отложила планшет. Ошибки нет. Вы, Иван Харвилл. Это подтвердил отпечаток вашей ладони. То хранилище могли открыть или основатель, или его кровные дети, чьи данные есть в базе. А еще... Она достала из-под стола рюкзак. Узнаете? «Мой рюкзачок», — удивилась Иван. «Да, это мой. Он со мной, сколько себя помню». «Именно такой рюкзачок был у дочери-основателя и пропал вместе с ней самой. Но ведь он сшит на заказ по вашим детским рисункам, так что спутать с чем-то невозможно. Все равно я ничего не понимаю». Мисс Кларк развернула перед ней включенный телефон. «Взгляните внимательно». «Это Джон Харвилл, ваш отец. А девочка, сидящая рядом, это вы. Это одно из последних фото». Иван уставилась в экран. В груди у нее кольнуло. «Не может этого быть». Мужчину в сером костюме она не узнавала. Хоть убей. Но себя маленькую, с ямочками на щеках, горящими глазками и двумя хвостиками-одуванчиками хорошо помнила. «А где мама?» спросила она, подозревая, что может услышать. Тень сжал губы, и ей все стало ясно ее не стало в тот день когда ты пропала глухо ответил он ее смерть загадка для нас мы надеялись что ты сможешь ее прояснить иван хлопнула себя по бедрам и сутулила плечи хорошо я быть может дочь основателя но я ничего не помню ни о семье ни о своем прошлом моя жизнь началась в тот момент когда я когда я она уставилась на свои колени когда я убегала в лесу Мисс Кларк, тень и Азаруэль переглянулись. Можно было подумать, они и без лишних слов понимали, о чем речь. Я не помню, почему убегала. Просто чувствовала опасность. Кто-то звал меня. Какой-то парень. Он говорил, что не причинит мне вреда, но я не верила и просто бежала в ночи, куда глаза глядят. Потом скатилась во враг, потеряла сознание, проснулась в дождь, услышала грохот, словно вся земля встала на добы. Огромное чудище, похожее на дракона, но страшнее. Выглянуло из-за деревьев. Я закричала, а потом, кажется, от страха вырубилась. Следующее воспоминание в городе. Я была грязной, замерзшей и очень голодной. Увидела кошелек, торчащий у прохожего из кармана, и украла. Он побежал за мной. Я пробивалась сквозь толпу и случайно снесла Эмире. Иван грустно, тепло улыбнулась ему. Он почему-то увязался за мной. Мы спрятались в мусорном баке. Так и познакомились. С этого момента провалов в памяти не было. От слез защипала глаза уже второй раз за сутки. Иван, а ты помнишь, кто тебя звал? осторожно спросил тень. Иван, сгорбившись и уставившись себе в ноги, замотала головой и всхлипнула. Вы правда думаете, что я могу быть дочкой этого вашего основателя? Она все-таки подняла глаза и попыталась улыбнуться. Каждое слово отдавалось болью в горле, сжатым горечью. «Я, которая всю осознанную жизнь прожила, побираясь? еще вчера я сходила с ума от голода, а сегодня вы даете мне целую тележку с едой и говорите, что я наследница альтерната? Все это шутка, правда? Я ни за что не поверю, что я какая-то наследница. Я просто боюсь даже мечтать об этом». Тень тут же оказался рядом с ней, присел на корточки. Да, по его глазам сложно было понять, что он испытывает на самом деле или старается донести. Но брови его, кажется, жалобно вскинулись, а уголки губ поджались. Я понимаю, каково это, когда жизнь переворачивается с ног на голову. Азаройль ухмыльнулся, поворачиваясь в его сторону. Но тебе просто нужно это принять. Ты наконец-то нашлась. Ты больше ни в чем не нуждаешься. Ты наследница и даже представить не можешь, какой империи. империя. империя? В дверь постучали. После войдите брошенного мисс Кларк в кабинет прошла невысокая женщина 50 лет, на вид с черной папкой, прижатой к груди. «Давайте немного обсудим дела приземленные. Юридические». Директор жестом попросила женщину приблизиться. «Что ж, мисс Харвилл?» сухим официальным тоном начала та, поправляя очки и раскрывая папку. «Как единственной законной наследницы мистера Харвилла, «Вам во владение помимо компании «Альтернат» переходят активы на сумму 115 миллионов долларов, пять банковских счетов с общей суммой 3 миллиарда 803 миллиона долларов». Иван, казалось, что ее чем-то огрели по голове. «Что?» — спросила она шепотом. «Вы унаследовали все состояние мистера Харвила, Но прежде чем вы подпишете бумаги, я должна зачитать вам его условия». Женщина перевернула страницу и набрала больше воздуха в легкие. «Последней волей вашего отца было, чтобы вы стали полноценной хозяйкой альтерната и вели в нем все дела. Однако в силу вашей юности принять бразды правления компанией вы сможете только по достижении 18 лет, после окончания школы и прохождения всей необходимой подготовки у доверенного лица, нанятого вашим отцом». «Именно тогда вы и получите в полное распоряжение все состояние мистера Харвила. Вы готовы подписать?» «Стойте! Стойте!» Иван вскочила с места. «Какие еще миллионы? Какие еще миллиарды?» «Да вы издеваетесь. Это не может быть правдой». «Можете взглянуть», — женщина протянула ей папку. Едва ли Иван что-то понимала в подобного рода документах. Ей достаточно было увидеть цифры, чтобы покрыться мурашками. Эмире. «Пожалуйста, взгляни, мне это мерещится?» Растерянно спросила она, протягивая ему папку. Минуту он изучал бумаги, а затем вручил ее обратно. Похоже на правду. Даже услышав заключение друга, Иван продолжала сомневаться. «Нет, все слишком легко. Как такое вообще возможно?» «Так, стойте!» Иван хлопнула себя по коленям, чувствуя, как на лбу выступает холодный пот. «Это какая-то ошибка!» «Я точно не похожа на человека, который может владеть и тем более управлять всем этим». Она обвела руками кабинет. «Слушайте, я уже не могу», — прогнуставил Заруэль. «Мы еще ее уговаривать должны, чтобы она приняла все эти богатства». Заруэль, спокойнее», — обратилась к нему Кларк и тут же перевела внимание на смущенную Иван. «Доказательства неопровержимые. Вы совершенно точно дочь мистера Харвила и его законная наследница». Иван замотала головой. «Наследница одного из богатейших людей в США». Слишком красиво это звучало для девушки с улицы, привыкшей видеть во всем подвох. И все же она решила узнать больше. «Ладно, допустим, это все правда. Значит, деньги я получу через несколько лет. И то при условии, что закончу школу и пройду всякое там другое обучение». Женщина с черной папкой, сообщившая ей об оснословном наследстве, перевернула страницу. «Да, но на случай, если вы найдетесь в слишком юном возрасте, чтобы управлять такими большими деньгами, мистер Харвилл создал для вас отдельный счет для ваших личных расходов. Вы уже сейчас можете ими распоряжаться, но сумма небольшая. Всего 250 тысяч долларов». «Всего?» — вскрикнула она. «У меня нет подписи. И паспорта тоже. Что ж, тогда с подписанием по временим». Директор Кларк обратилась к юристу а чтобы личными деньгами пользоваться, ей нужна подпись. Согласно завещанию, деньги мисс Харвилл должны передать незамедлительно, сразу после ее объявления. То есть я уже сейчас могу эти деньги забрать?» Она выставила перед собой дрожащие руки. «Так, нет, стоп. Я не поверю во все это, пока не увижу деньги, не пойду в самый дорогой торговый центр в городе и не потрачу хотя бы тысячу. Без проблем». Мисс Кларк взяла стационарный телефон. «Добрый день. Зайди ко мне. Отвези мисс Харвилл и ее друга туда, куда они пожелают, и сопровождай весь путь туда и обратно». Она положила телефон. «Через десять минут сюда поднимется мой водитель. Вы поедете в банк вместе с юристом, получите карточку, привязанную к вашему счету, и потратите деньги, где пожелаете и сколько пожелаете». Не успела Иван вскрикнуть, как мисс Кларк продолжила. А пока есть время, перейдем к вам, Эймири, и к тому, что вы совершили. Вы об этом, он приподнял скрипку, И не только, если бы не ваши задания в рюкзаке эта встреча могла не произойти. К слову, я хотел бы сдать на проверку, вы уже прошли ее. Мы проверили ваши бумаги, вы блистательно совсем справились, предложили свежие и нестандартные решения для многих наших задач, продемонстрировали отличную эрудицию и поэтому мы решили не проводить для вас тест. Бюджетное место на летнее обучение уже ваше». Его вздох был похож на приглушенный крик. «Спасибо большое!» Насчет скрипки», — в нетерпении прервал его Азаруэль. И, наконец, тоже приблизился. «Как так вышло, что ты ее взял?» «А в чем проблема?» — растерялся Эймери. Иван насторожилась, словно предчувствуя, что разговор легко может перетечь в перепалку Тень вмешался и пояснил. «Ни один простой смертный за десятки тысяч лет по человеческим меркам не смог взять ее в руки. Даже я и другие подобные мне могут держать ее не дольше минуты. Затем она словно ударяет током. Даже ты? Какие еще десятки тысяч лет? И что значит простые смертные?» зацепилась Иван, не переставая поражаться тому, что слышала. «А ты вообще что такое?» Она указала на Азеруэля. «Вы с ним типа сводные братья?» «На сто процентов родные», — неохотно признался Азароэль. «Так вы... вы типа не люди, Эймери». Иван ткнула его в плечо. «Ты слышал?» «Меня уже ничего не удивляет». «Ну да, после женского шепота в голове, который слышали ты и он, сложно тебя чем-то впечатлить». «О чем она говорила?» обратился к Эймери Азароэль. «Я не смог разобрать». Он легонько коснулся струн скрипки но в какой то момент эта скрипка словно сама повлекла меня к себе я даже не заметил как взял ее о да он как одержимый выглядел кивнула в подтверждение иван а заруэль качнулся назад значит она выбрала тебя кто она взорвалась иван и кто вы и что за цацки в том хранилище и что это за скрипки были и почему именно эймери смог ее взять если эта белая скрипка вся такая необычная Но тут явился водитель. Мисс Кларк поднялась, показывая, что разговор окончен. «Что ж, отдыхайте». Она проводила Эймери и Иван к выходу из кабинета. «Обо всем остальном узнаете позже. С вас пока достаточно, иначе голова лопнет». «Я пока все это слушала, снова проголодалась», — пожаловалась Иван. «Вот и прекрасно. Съездите в ресторан». «Стойте!» Тут в кабинет залетела еще какая-то девчонка, блондинка ровно наполовину, как Круэлла, крашеная в зелёный. «Кто-то сейчас собрался в город ехать. Я с вами. Мне нужно на митинг». «А она из ваших?» — шепнула Иван Теня. Тот кивнул. «Ты слишком близко к нему, не подходи», — вдруг едко предупредила Заруэль. «Это еще почему? Он может тебя случайно убить». «Чего?» — Иван машинально попятилась в сторону. Все, на выход!» объявила мисс Кларк. «Мэтью, довези Айрис. Она ведь сегодня ночью вела себя как хорошая девочка, верно?» Девчонка перевела ехидный взгляд на нее и потерла плечо. «Как-то двусмысленно прозвучало», — заметила Иван. «Привет!» — девчонка уже протянула ей руку. «Я Айрис, а ты та самая Иван, дочка основателя». «О, знала бы ты, как мы тебя искали!» «Прости, я проспала знакомство». Иван неуверенно ответила на пожатие. От этой девушки так и веяло избыточной энергией. «Приятно познакомиться. Я так рада, что теперь будет кто-то среди девушек, с кем можно поговорить». Но тут Айрис заметила Азаруэля за спиной, Иван и осеклась. Взгляд ее стал холодным, и больше она ничего не сказала. Вскоре Иван, эймери и Айрис покинули Альтернат, оставив братьев наедине. «Что ж, полагаю, вам есть о чем поговорить». С этими словами мисс Кларк закрыла двери своего кабинета прямо перед ними. Тень перекатился с носков на пятки, засунул руки в карманы желтые толстовки и тихонько произнес «Может, по чашечке кофе?»